Сэмюэль Рэй Дилэнни. Сверхновая из гетто. Свой среди чужих. Современная научная фантастика сформировалась в США 1910-20-х годов как разновидность полфикшн — литература для синих и белых воротничков, замотанных жизнью рабочих и служащих, их многочисленных чад и домочадцев. Большинство американских писателей-фантастов золотого века вышло, мягко говоря, не из самых обеспеченных слоев общества. Роберт Хайнлайн родился в многодетной семье из библейского пояса, с трудом сводившей концы с концами, а Азимов — в семействе евреев эмигрантов, которые в младенчестве чудом сумели вывести сына из Советской России. Родители Ре Брэдбери. Великую депрессию потеряли средства к существованию, колесили по Америке в поисках хоть какой-то работы и не смогли дать цену высшее образование. Таких историй уйма, и каждая о людях, которые сделали себя сами, пробились наверх исключительно благодаря собственному уму, таланту и, не в последнюю очередь, неукротимой творческой энергии. Следующему поколению фантастов, пришедшему в литературу в 50-х, 60-х, повезло существенно больше. Ни в детской, ни во взрослой их сознательной жизни не было ни нищеты, ни голода, ни мировой войны. Корея и Вьетнам гремели где-то там, на далекой периферии. Массовые антивоенные протесты разгоняли кровь, но почти не влияли на повседневный быт американцев. Ежедневные заботы о выживании не мешали читать книги, слушать музыку, оттачивать эрудицию, получать не слишком практичное, но далеко не бесполезное для литератора гуманитарное образование, как у Роберта Сильверберга или Роджера Желязны. Сэмюэль Ленни, предпочитающий прозвище Чип, занимает в этом ряду отдельную, независимую нишу. Несмотря на внешнее благополучие, он вынужден был постоянно бросать вызов миру и доказывать свое право заниматься тем, чему лежала его душа. По возрасту писатель, появившийся на свет 1 апреля 1942 года, четко вписывается в поколение шестидесятников. Его семья определенно не бедствовала, Отец Сэмюэля был одним из совладельцев похоронного бюро Леви и Дилани. Мать служила старшим клерком в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Развитый не по годам, уже в пять лет он поступил в элитную подготовительную школу «Далтон» в Верхнем Истсайде, В 1956 году, в возрасте 14 лет, высшую школу естественных наук в Бронксе а в 19 стал студентом городского колледжа Нью-Йорка, который, правда, забросил после первого семестра из-за смерти отца. В молодости не вел артистический образ жизни. Путешествовал по Европе, по Греции, Турции, Италии и Англии, Франции и Германии. Останавливался в Париже, где дописал роман «Пересечение Эйнштейна». Фантасты старшего поколения, сверстники Хайлайна и Азимова, по большей части смогли позволить себе такую роскошь только в зрелые годы, успешно продав не один десяток книг. Однако для американского фантастического сообщества дело недолгое время оставалось маргиналом. Особенным, не таким, как все. Да и не только для фантастического, если уж на чистоту. Чернокожий, гипертрофированно-чувственный, он вырос в том же доме, где располагалась похоронная контора его отца, в Нью-Йоркском Гарлеме, сердце черной Америки. Но в школе, где он учился, было всего три чернокожих мальчика. Эта печать инаковости осталась с ним на всю жизнь. Писатель любит вспоминать, как на церемонии вручения главной профессиональной жанровой премии Ньюбелла в 1968 году, где Чип получил награду сразу в двух номинациях — «За роман» и «За рассказ», Айзек Азимов, живой классик и близкий приятель Диленни, громогласно заявил, «Знаешь, почему мы тебя наградили? Потому что ты — негр». Разумеется, это была шуткой, попыткой разрядить атмосферу после речи ведущего, не слишком комплиментарной для Чипа и отсутствовавшего в зале Роджера Желязны. Абсолютно ненамеренный расизм. С одной стороны, в молодости самому Азимову, юному еврею-эмигранту, не раз пришлось хлебнуть прелестной дискриминации. С другой стороны, уже в 60-х, Хейтеры хором обвиняли автора основания в чрезмерных симпатиях к Советскому Союзу, поддержке меньшинств, подрыве традиционных американских ценностей и прочих смертных грехах. Это был смех сквозь слезы, черный юмор, скорее дружественный жест, чем попытка обесценить достижения молодого коллеги. Тем не менее, 24-летние делани. Не то чтобы затаил обиду, но запомнил эту неловкую шутку на долгие годы. В 13 лет Чип разорвал еще одну важную ниточку, которая соединяла его с большинством сверстников. Сделал шаг в сторону от нормы, причем на сей раз шаг вполне сознательный. Внук бывшего раба, первого чернокожего епископа Американской епископальной церкви, После задушевного разговора со священником он наотрез отказался от церемонии конфирмации и вступления в Гарлемскую общину, приняв решение остаться атеистом, чем до слез расстроил отца, Сэмюэля Дилэни-старшего. Вспышка сверхновой. Однако, несмотря на всю его инаковость, Игнорировать таланты Чипа было попросту невозможно. Причем таланты — калейдоскопические, выходящие далеко за рамки научной фантастики и литературы в целом. Классический вундеркинд Ди как свидетельствуют биографы, с детства пел в церковном хоре, сочинял атональную музыку, играл на нескольких музыкальных инструментах, Ставил танцы в общественном центре генерала Гранта. Философия, психология, естественные и социальные науки — все давалось ему легко, естественно, без видимого усилия. Познакомившись в высшей школе естественных наук со своей будущей женой, поэтессой Мэрилин Хакер, в этом браке у пары родилась дочка Ива Хакер-Диленни. Чип заинтересовался теорией и практикой стихосложения. Позднее Мэрилин стала прототипом гениальной поэтессы Ридры Вонг, главной героини романа «Вавилон 17». Сам Дилане, впрочем, отдавал предпочтение прозе. А в одном из интервью он признается, что предпочитает думать, записывая что-то на бумаге. Текст помогает структурировать мысли фиксировать происходящее во внутреннем мире. Я держу записную книжку при себе 24 на 7, с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Я всегда готов сесть на тротуар, прислонившись спиной к стене, если муза решит прыгнуть на батуте прямо сейчас. Делани не раз публиковался в школьных многотиражках, а его официальный прозаический дебют состоялся в 1960 году, когда на страницах студенческого журнала «Дайнама» появился небольшой рассказ «Солт», «Соль». Однако переход из категории «любителей» в Лигу профессионалов произошел спонтанно, почти случайно. Прорывом стал первый научно-фантастический роман Дилене «Драгоценности Эптера» о приключениях героев-трикстеров на руинах постъядерного мира будущего, увидевший свет в 1962 У этой публикации любопытная предыстория. В 1961 году, вскоре после свадьбы, Мэри Хакер, жена Дилэни, получила должность младшего редактора в издательстве «Эйсбукс» в редакции, которая специализировалась на научной фантастике и фэнтези в мягкой обложке. В те годы «Покетбуки» активно завоевывали американский рынок и рвали топы продаж, только издательство S Books выпускало до дюжины томов ежемесячно. Спрос рождает предложение. В работу шел любой более-менее связанный текст, по большей части откровенный мусор. Каждый вечер Мэри жаловалась Чипу на качество рукописей, с которыми ей приходится иметь дело. И чтобы развлечь жену, Диленни начал понемногу сочинять свой авантюрный, научно-фантастический роман. Когда рукопись была завершена, хакер подсунула драгоценности Эптера, подписанные псевдонимом Бруно Калабра, в стопку издательского самотека. В итоге текст был отобран главным редактором Дональдом Уолхеймом и вышел под одной обложкой с романом «Second Ending» британца Джеймса Уайта, позднее прославившегося циклом «Космический госпиталь». Дебют в крупной форме в возрасте 19 лет заложил первый камень репутации Делани как вундеркинда американской фантастики хотя сам автор, видимо, остался не вполне удовлетворен результатом и дважды перерабатывал драгоценности для новых изданий. В 1968 году восстановил фрагменты, выброшенные редакцией Ace Books ради сокращения объема, а в 1971 и вовсе переписал заново «наконец-то начисто» жертвы научной фантастики. Главная интрига в этой истории, конечно, связана с выбором делания. Почему молодой автор, широчайшей эрудицией и калейдоскопическими интересами, остановился именно на научной фантастике? Более того, много позже, уже в конце 80-х, страстно защищал научную фантастику и с академической позиции критиковал термин «speculative fiction» за расплывчатость, бессодержательность и конъюнктурность. Большинство из них, академических литературоведов, понятия не имели ни о его истории, ни о последовательности его применения. Они использовали его для обозначения чего-то вроде «научная фантастика высокого класса» или научная фантастика, которую я одобряю и хочу видеть узаконенной. Так вот, это вульгарное и нежелательное злоупотребление самого худшего рода. Путь к легитимизации качественной научной фантастики лежит через ее качественную критику, а не через историческую тупость и риторическую небрежность. Отчасти это игра случая. Дело не признается, что сознательно никогда не планировал стать писателем-фантастом. Так уж получилось. Вслед за драгоценностями Эптера он продал второй научно-фантастический роман, за ним третий, и пошло-поехало. Очень практичный, рациональный подход. Во-вторых, несмотря на всю инаковость автора, американское фантастическое сообщество встретила книги Чипа не просто приветливо, с восторженным энтузиазмом. Его тексты пробивали любую броню. С тем же Азимовым дела не связывали отношения настолько тесные, чтобы звать автора основания Айком, как самые давние друзья. И это несмотря на известную склонность классика к бестактным шуткам. Ранние книги Чипа, сочетающие традиционализм и новаторство, изобретательные, поэтичные, но в то же время развивающие канон научной фантастики, как, например, трилогия «Падение башен», описанная в полемике со «Звездным десантом Роберта Хайнлайна, ярко иллюстрировали процесс, происходивший в те годы в англо-американской фантастике. Сердца шестидесятников требовали перемен. И не окунулся в этот кипящий котел с головой, С 1962 по 1968 год он написал семь романов, Четыре больших повести и десяток рассказов, которые принесли ему пять самых авторитетных жанровых наград: Четыре небьюлы и одну хьюга. Наконец, при всей своей начитанности, Дела не всегда был чужд интеллектуального снобизма. И не имел привычки разделять жанры на высокие и низкие, достойные и недостойные. Научная фантастика, традиционная реалистическая проза, в духе Марселя Пруста, комиксы, порнография — все заслуживает внимания писателя и интереса исследователя. Научная фантастика лишь дает автору свой набор уникальных инструментов. В конце концов как любит повторять делание, это единственный вид художественной литературы, где фраза «Его мир взорвался» может служить метафорой, а может описывать вполне реальные события, прямо сейчас происходящие с героем. Жанр не делает книгу лучше, жанр не делает книгу хуже. Только талант автора, только понимание глубинных механизмов литературы и изобретательность в их использовании. Повторяющаяся структура. Сегодня о Сэмюэле Рэй Дилене чаще всего вспоминают как о глубоком исследователе темы расы, сексуальности и пола в научной фантастике. Но правда в том, что в его раннем творчестве, в рассказах и повестях 60-х, эти мотивы никогда не были доминирующими. А в поздних произведениях, начиная с Дальгрена, не были единственными. Поле, на котором играет писатель, гораздо шире и многоцветнее этой упрощенной и уплощенной схемы. «Дальгрен» — переломный роман делани а вырос из амбициозного замысла, который Чи планировал воплотить по контракту с издательством «Эйвенбукс». Как вспоминает автор, Речь шла о пятитомнике, в котором Дилене, используя свои энциклопедические знания о современной американской контуркультуре, планировал писать пять разных революций. перевороты в мире экстремального потребительского промышленного капитализма, репрессивного коллективистского правительства, классической диктатуры, обычной парламентской республики, глубоко коррумпированного правительства. Причем во всех пяти случаях революцию должна была совершить группа людей, объединенных мировоззрением детей цветов, близким к утопической идеологии движения хиппи. Однако прежде чем взяться за первую часть пятитомника, Делани принял решение отказаться от привычного для научной фантастики лобового подхода, и усложнить задачу. «Первоначально я планировал, что все это будет чем-то вроде романов Альфреда Бестера о далеком будущем с большим количеством реплик Джорджа Бернарда Шоу», рассказывает он в интервью Скотту Эдельману. «Но я решил, что хочу сделать что-то более поэтичное и написать один роман». «Дальгрен. Книга о молодом человеке. Поэти-самородки, которые следуют Белону, Вымышленный американский мегаполис, частично покинутый жителями, частично разрушенный в результате загадочной катастрофы и ставший прибежищем для потерянных душ, маргиналов и сквоттеров, свободных художников и молодежных банд. История не только о поиске идентичности, но и о крушении иерархий, об отказе от прошлого, о создании новой сети социальных связей. Эта книга стала своего рода зародышем социальной утопии, которой куда больше эмоций и меньше рацию, больше образности и меньше объяснений, чем в предыдущих романах делания. Роман встретил неоднозначный прием: С одной стороны, продался тиражом более миллиона экземпляров, а с другой — вызвал яростное неприятие прежних поклонников Чипа. Например, Харлан Эллисон, составитель программной антологии «Опасные видения», в которую вошел рассказ Дилэни «Да и Гамора», вспоминал, что добрался до 350-й страницы и швырнул Дальгран через всю комнату. Дилэни обладает редким даром поэтизировать приземленные и находить взаимосвязи между процессами и явлениями, которые на первый взгляд не имеют друг с другом ничего общего. В повести «Баллада об бетте 2" номинирована на премию Нюбула. Молодой амбициозный антрополог исследует происхождение поэмы, записанной со слов обитателей древнего корабля поколений, бесцельно дрейфующего в пространстве, и убеждается, что пышные метафоры на самом деле довольно точно отражают реальную трагедию, которая произошла на борту звездолета сотни лет назад. В пересечении Эйнштейна, премии Ньюбола 1967, антропоморфные создания, заселившие Землю после того, как человечество сошло со сцены, вынуждены следовать культурным архетипам доставшимся в наследство от предшественников, и раз за разом с вариациями повторять классические драмы Орфея и Эвредики, Тисея и Минотавра, Аполлона и Асклепия. В Вавилоне 17, отмеченном Ньюболой 1966 года, не обращается к гипотезе лингвистической относительности, известный также как гипотеза Сапера-Уорфа. Язык определяет мышление, задает границы и направления мыслей, в значительной мере диктует поступки человека, а значит, обладает мощным деструктивным потенциалом, может стать опасным оружием в умелых руках. В наши дни гипотеза Сапера-Уорфа не то чтобы опровергнута, но получила ряд принципиальных дополнений и уточнений. Тем не менее, «Вавилон 17» продолжает оставаться каноническим примером лингвистической научной фантастики. В «Нове» 1968, финалист «Юга» 1969, делание искусно соединяет символику карт Таро и субъядерную физику, миф о Святом Граале, и современную политическую теорию. И, помимо прочего, впервые подробно описывает подключение внешних устройств к нервной системе человека посредством вживленных разъемов. Именно «Нову» принято считать одним из главных текстов в американской фантастике, повлиявших на формирование эстетики и идеологии киберпанка 80-х наравне с романом Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» и повестью Джеймса «Тип три младшего» «Девушка, которую подключили». Делени не свободен от рефлексии, начиная с юношеских драгоценностей Эптера. Практически в каждой своей книге он исследует природу поэзии, музыки, искусства в широком смысле слова. И приходит к выводу, что насилие и творческое стремление изменять мир, транслируя вовне образы, роящиеся в голове, растут из одного общего корня. Однако любимая концепция автора, которая проходит сквозь все творчество делени красной нитью идея повторяющейся структуры. Язык, архетипы. Политика, литература, музыкальный ритм — лишь частные проявления одного глобального кода. «Знаете, что получится, если голографическую пластинку разрезать пополам?» — спрашивает один из героев повести «Время, как спираль из полудрагоценных камней». Премия было 1969. Хьюга 1970. Два целых изображения, только слегка размытых, нечетких. А если половину снова разрезать на две, получаются еще менее четкие голограммы. Но пусть от оригинала останется квадратный сантиметр, на нем будет целое изображение, неузнаваемое, но целое. А в романе Тритон 1976 шортлист Небьюлы. 1976. Дело не показывает, как одна и та же структура взаимоотношений воспроизводится среди криминализированных обитателей уличного дна и высокопоставленных политиков, определяющих судьбы Солнечной системы. В ранней, незаслуженно забытой трилогии Падение башен он иллюстрирует ту же мысль примером из области женской моды. Городская беднота. Нищенки и поберушки, подруги пиратов и контрабандистов носят здесь платья с карманами. Такие наряды не отличаются изяществом, зато незаменимы в быту. Изысканное платье женщин среднего класса украшено уже лишь накладными карманами. Представители истеблишмента, обладатели хорошего вкуса, презирают вульгарную практичность. Они достаточно обеспечены, чтобы отказаться от принципа все свое ношу с собой». Однако у настоящих аристократов, у тех, в чьих руках сосредоточены реальные нити власти, под накладными карманами прячутся настоящие. Всё повторяется на новом уровне. Все самые влиятельные семейства в этом мире восходят к пиратам и контрабандистам былых времен и их потомки, не растерявшие хватку, слишком предусмотрительны, чтобы отказываться от того, что помогло этим семьям выжить и возвыситься. Код делания. А внешнее проявление изменчиво, внутренняя структура неизменна. Судя по биографии Сэмюэля Рэя Дилэни, как минимум доля истины в этом утверждении есть. Он с легкостью меняет партнеров, города, род занятий, круг общения, литературные жанры, но в то же время неизменно продолжает оставаться самим собой. Смышленый парнишка из Гарлема превращается в Ундеркинда американской фантастики, вспыхивает сверхновой, потом становится затворником, готовым пять лет усердно трудиться над одним сложным, трансгрессивным текстом. Потом почтенным профессором, успевшим обучить сравнительному литературоведению и литературному мастерству студентов четырех разных университетов. Нонконформист, в 20 с небольшим лет покоривший сердце фондома, сочиняет книгу, о которой восторженно отзывается Умберто Эко пробует свои силы в андеграундной порнографической прозе и комиксах, завоевывает репутацию в академической среде, благодаря сборникам критических эссе, интервью и предельно откровенной автобиографической прозы. Причем эти радикальные перемены, этот выход из зоны комфорта, каждый раз происходит не под давлением внешних обстоятельств непреодолимой силы, как в случае с Хайнлайном, Сильвербергом или тем же Айзеком Азимовым, а спонтанно, непреднамеренно Под действием внутреннего импульса. Если уж всерьез говорить о скрытых кодах, определяющих структуру, то, пожалуй, именно эта черта многое проясняет в биографии Сэмюэля Рэя Дилени в его жизни и его творчестве. Пластичность, изменчивость, желание постоянно двигаться вперед, пробовать новое. Лишний раз не оглядываться не врастать корнями в наеженную колью меняться при необходимости переучиваясь и подстраиваясь на ходу вот это она подлинное сучьи поделение а вовсе не его предпочтение при выборе партнеров или цвет кожи 15.03.2022